Будем теперь ждать, что в третьей цедулке учудят, а пока не перепахать ли нам дорогу. Сами мы лесными тропами, коль нужда будет, проберемся, а иной курьер, глядишь, и застрянет. Время шло, и как не грозил мужику Петр Великий, пожелав устроить, по примеру, европейскому шоссе между столицами, но иностранные послы продолжали горевать, что на дорогу уходит пять-шесть недель, и, частенько выехав из Москвы богатым и здоровым, в Санкт-Петербург заявляешься нищим и калекой. Но это послы, им положено всюду торопиться, им за это жалование дают. Русский же народ не спешил, и, коль приспичило ехать, то дожидался зимнего первопутка и лишь тогда трогался в путь. И катилось ему, как по маслу. «Русская дорога! Твоя пустынность и однообразность, лес до да болото, машкара или мороз, гнилые мосты и голые люди, промышляющие разбоем, наводят уныние и тоску. Одно в тебе замечательно — равенство». Во всем, кажется, разделился наш народ. Одни живут во дворцах, другие в хижинах, одни носят европейское платье, другие русское, одни говорят по-французски, другие по-русски, одни заучивают прозу Вольтера и Монтескье, другие дедовские сказки и песни. Одни повелевают, другие кормят и одевают, но царь и псарь ездят по одним и тем же дорогам, их окружает одна и та же природа, и карета императрицы может так же надежно застрять в демократической луже, как и телега полупьяного мужичка. Конечно, конечно, надо оговориться, что есть дороги привилегированные, как, например, из Петербурга в Царское село. Она вымощена камнем, По бокам прорыты канавы для стока воды, ее украшают мраморные верстовые столбы, освещают, когда должна промчаться императрица, более тысячи фонарей. Здесь устроены элегантные поилки для лошадей, удалены неказистые избы мужиков, разбитые на манер английских парки. Может быть, со временем удастся повсюду создать особые дороги для избранных особ? Но пока высший свет вынужден пользоваться мужицкими, презрительно терпеть это случайное равенство. Особенно часто господам приходится встречаться с холопами по пути из Москвы в Петербург. Тому самому, за описание которого сочинитель Радищев угодил в тюрьму. К концу XVIII века дорога между двумя российскими столицами стала столь же знаменита, как полторы тысячи лет назад путь из Варяг в Греки. В ее основание на связке толстых прутьев были уложены сосновые бревна, покрытые сверху толстым слоем земли, но и по этому древесному настилу в распуту отваживались ездить одни правительственные курьеры. А сколько в ней верст! Мерила баба клюкой домахнула рукой. Да и черта ли нам в том знании. Ночь, как день, дорога что скатерть, садись, докатись, подремывая подунылую песню ямщика. Счастливого пути! Вторые сутки катился по заснеженной России вазок, на козлах которого покачиваясь взад, вперед, подремовал Филипп, А что еще старому возниться делать в дневном безмолвии посреди бесконечного, уснувшего на зиму леса? Петру же по молодости хотелось нарушить унылую тишь, и он, развалясь в телеге, нет-нет, да и понукнет свою лошаденку, мерно трусившую за воском. А в остатнее время орет малопристойные то ли песни, то ли частушки. Но чаще они походили на нескладушки, нежданно-негадно возникшие в беспутной голове молодого парня. Оба холопа, и отец, и сын не думали о конце пути. Им нравилась дорога, нравилось быть свободными от суеты, придуманной людьми себе же во зло. Куда тяжелее дорога давалась Ивану и Карлу. Они целый день вынуждены были лежать, закутавшись в тулупы внутри темного ящика воска, и прислушиваться. Не деревня ли? Не пора ли остановиться размять ноги? Шел всего второй день пути, а оба уже подсчитывали оставшиеся версты, изновая от тоски. Одно им только и оставалось в мерно покачивающемся воске «Думы думать». Иван, закрыв глаза, уже в который раз представлял, как по приезде в Петербург он отличится перед государыней, спасет ее от ножа злодея, или выловит из реки, или вынесет из огня, сам чуть-чуть обгорев при этом. — Государыня, мать Отечества! — бормотал Иван в сновидениях. — Я один из вернейших твоих подданных. Я исполнен нежнейшей любви к тебе и Отечеству. Из груди спасенной императрицы вырвался благодарственный вздох. «Прикажи, государыня, все выполню. Не смотри, что я всего вахмистер, и папенька мой не богат, зато у нас в роду сердце горячее. Прикоснись, царица, к нему. Теперь веришь, что жаром пышет?» Благодарная императрица со словами «Ввиду огромных заслуг перед нами, дозволяем исключение». Надевает на Ивана ленту, Высшего Ордена России Андрея Первозванного. Папенька с маменькой тут же ждут с нетерпением, когда сын подойдет к ним. Рядом с ними и Оленька. Влюбленными глазами смотрит на него в орденской ленте. «Неужто и сегодня придется на постоялом дворе в компании с крысами спать?» — прервал сладкое сновидение Карл. «Они всю ночь топают, как подкованные лошади по каменной мостовой». Хорошо еще на нас не взобрались, утешил попутчик Иван, а то у нас в деревне до того обнаглели, в амбар зайдешь, а они тебе на голову прыг-прыг, щекотно страсть.